Что это за рёва корова и плохая девочка? А где же моя милая Марихе? Тогда я поднажала, чтобы папа наверняка меня услышал. Тем более папа не наказывал мне не реветь.